Скотт Вестерфельд Левиафан Европа накануне войны. Но это другая Европа. Здесь машины выглядят как живые существа. А живые существа создаются как машины. Чтобы началась бойня, нужен лишь предлог. И этот предлог – убийство австрийского эрцгерцога. Его незаконорожденному сыну, шестнадцатилетнему Александру фон гогонбергу тоже вынесен смертный приговор. Однако ему удается спастись бегством. Единственное, что у него осталось, это шагающий штурмовик «Циклоп» и горстка верных людей. А тем временем в Стамбул с таинственной дипломатической миссией направляется британский живой летающий корабль «Левиафан». В числе воздухоплавателей – юная искательница приключений Дэрин Шарп. Проверьте боеукладку и пристегните ремни. Всё только начинается. Посвящается моей нью-йоркской писательской команде, понимающей важность мастерства. Глава 1. Кони австрийцев блестели в лунном свете. Всадники стояли на стременах, вскидывая сабли. За ними высились два ряда шагающих штурмовиков. Стволы их орудий целились поверх кавалерии, готовясь дать залп. Над пустым пространством между двумя армиями, отсвечивая металлом, парил дирижабль воздушной разведки. Французская и британская пехота залегла за частоколом, сделанным из ножа для распечатывания писем, чернильницы и вечных перьев. Враги прекрасно понимали, что против мощи Австро-Венгерской империи у них нет ни единого шанса. Но грозный строй дарвинистских монстров, маячивший за их спинами, уничтожил бы каждого дезертира. Вот-вот должна была начаться атака, как вдруг из-за двери донесся подозрительный звук – Принц метнулся к кровати, но, сделав шаг, замер и прислушался. За окном легкий ветерок шелестел листвой, однако во дворце все было тихо. Показалось, мама и отец сейчас в Сараево, а слуги не посмеют побеспокоить его среди ночи. Олег вернулся за письменный стол и, довольно усмехаясь, двинул кавалерию вперед. Сражение разворачивалось успешно. Боевые машины расстреляли укрепления, и оловяные всадники отправились добивать катастрофически поредевшую французскую пехоту. Принц просидел целую ночь над похищенным из отцовского кабинета руководством по тактике, составляя план этого сражения. Он считал, что имеет право повеселиться, раз уж родители уехали на маневры. Как он хотел отправиться с ними, увидеть марширующие каре пехоты не на письменном столе, а в реальной жизни, ощутить содрогание земли, когда мимо шагают огромные боевые механизмы. Но мама, разумеется, сказала нет. «Конечно, уроки важнее какого-то там парада». Да что мама смыслит в манёврах, разве не понятно, что настоящие военные учения дадут гораздо больше? чем замшелые преподаватели с их книжками. Ведь скоро Алеку самому предстоит управлять одной из этих боевых машин. Все говорят, что приближается война. Когда последний оловянный всадник ворвался в ряды противника, из коридора донеслось отсчётливое звяканье, словно кто-то достал связку ключей. Алек резко обернулся и уставился на полоску лунного света, Под тяжелой двойной дверью его спальных покоев. Полоску пересекли чьи-то тени. Послышался приглушенный шепот. Снаружи кто-то был. Бесшумно ступая босыми ногами, принц прокрался к кровати и шмыгнул под одеяло. В тот самый миг, когда дверь тихо отворилась. Алек прикрыл глаза, стараясь из-под ресниц разглядеть, кто из слуг решил наведаться к нему в неурочный час. В комнату хлынул лунный свет, такой яркий, что засияли оловянные солдатики на столе. Кто-то грациозно и совершенно бесшумно проскользнул внутрь. Незнакомец на миг замер, прислушиваясь к дыханию спящего, и перетёк к полотеному шкафу. В тишине скрипнуло дерево выдвигаемого ящика. Сердце Алика забилось часто и неровно. Никто из слуг не посмел бы копаться в его вещах. Но что, если пришелец не вор, а кое-кто похуже? В ушах принца эхом прозвучал голос отца. «Знай, едва ты родился, как у тебя появились враги». Шнур звонка висит недалеко от постели, но родительская спальня пуста. Отец и его охрана в Сараево. А значит, ближайший караул сейчас в зале трофеев, в 50 метрах отсюда. Олег сунул руку под подушку, нащупал холодную рукоять охотничьего ножа и замер, успокаивая дыхание, повторяя про себя другие отцовские слова. «Внезапность важнее, чем сила». В коридоре раздались тяжёлые шаги, и вскоре в спальню, топая, вошёл ещё один человек – направившийся прямо к кровати принца. Застёжки на его мундире звенели громче, чем ключи на связке. «Юный господин, вставайте!» Олег вздохнул с облегчением и разжал пальцы на рукояти ножа. Это был всего лишь старый Отто клоп, наставник по механике. Первый вор продолжал перебирать одежду. «Ёный принц давным-давно не спит», – негромко сказал Вильдграф Фольгер. «Ваше Высочество, позвольте совет. Когда притворяетесь спящим, дышите ровнее». Алек сел в постели и бросил на графа сердитый взгляд. Учитель обладал отвратительной привычкой мгновенно раскрывать любые его уловки. «Ну и что всё это значит?» «Вам придется пойти с нами, ваше высочество», – пробормотал Клоп, изучая пол под ногами. Приказ эрцгерцога. «Отца? Он уже вернулся?» «Нет, но ваш батюшка оставил инструкции», – сказал граф Тоном, который так бесил принца на уроках фехтования и кинул на постель брюки и пилотскую куртку. Алик посмотрел на него с негодованием и смущением. «Эрцгерцог ведь рассказывал вам о юном Моцарте», – мягко сказал Клоп. Принц нахмурился, вспоминая излюбленные истории отца о воспитании гениального композитора. Легенда гласила, что наставник мог разбудить Моцарта среди ночи и устроить ему, полусонному, проверку музыкальных познаний. Но при тут принц Александр? «Желаете, чтобы я сыграл фугу?» – язвительно спросил он, потянувшись за брюками. «Мысль забавная», – кивнул фейхтмейстер. «Однако, прошу вас, одевайтесь быстрее». «За конюшнями нас ждёт шагоход, вашего высочество», – объяснил Клоп, пытаясь изобразить улыбку на встревоженном лице. «Прихватите шлем». «Шагоход?» Глаза принца удивлённо округлились. Ради управления этой машиной он готов был просыпаться хоть каждую ночь. олег торопливо принялся натягивать одежду. «Да, ваш первый урок ночного вождения», — подтвердил Клоп, подавая ботинки. олег надел их, вскочил и достал из шкафа любимые краги. Его шаги звонко простучали по мраморному полу. «А теперь тихо!» Приказал граф Фольгер, открывая дверь спальни и выглядывая в тёмный коридор. «Прокрадёмся наружу, ваше высочество!» Прошептал Отто Клоп. «Правда забавный урок? Ну, прямо как у юного Моцарта!» В полном молчании они миновали зал трофеев. Мастер Клоп всё так же топал и пыхтел. Граф Фольгер скользил плавно и бесшумно, словно тень. За ними безмолвно следили бесчисленные портреты предков Алика, членов семьи, которая правила Австрией, более 600 лет. В лунном свете развешанные по стенам оленья рога отбрасывали причудливые тени. Каждый шаг гулко отдавался в тишине спящего замка, и в голове принца множились вопросы. «Не опасно ли это водить шагоход ночью?» И что здесь делает учитель фехтования? Всем известно, граф Фольгер предпочитает лошадей и шпаги, но терпеть не может бездушные машины и едва переносит таких простолюдинов, как старый Отто. Ведь клоп попал на службу не из-за знатного происхождения, а благодаря своему выдающемуся мастерству пилота и механика. Фольгер, начал Принц, Тихо, парень. оборвал его граф. Лицо Алика вспыхнуло от гнева. Он едва удержался от ругательства, которое неминуемо нарушило бы глупую игру в молчанку. Всегда одно и то же. Слуги сколько угодно могут называть Алика юным эрцгерцогом, но аристократы, такие как Фольгер, никогда не позволят забыть его истинное место». отец принца александра был наследником империи в которой проживало 50 миллионов душ но мать оказалась недостаточно благородной крови чтобы он сам мог рассчитывать на власть и титул примечание в 1900 году эрцгерцог франц фердинанд племянник императора франции иосифа и наследник престола габсбургов вступил в марганатический брак с чашской графиней Софией Хоток. Перед бракосочетанием, совершённым в согласии императора, он должен был торжественно отречься за своих будущих детей от прав на престолонаследие. Здесь и далее примечание редакции. И хотя сам Фольгер был всего лишь безземельным вильдграфом Даже он мог ощущать превосходство над сыном Фрейлины, рождённым в неполноправном браке. Однако, пока они тихо проходили через тёмные банкетные залы, Алику удалось совладать с гневом. Годами выслушивая оскорбления, он научился сдержанности. Ничего, однажды он расквитается с ними всеми. Отец обещал, что брачный контракт его родителей будет переписан, и кровь Алика действительно станет королевской. Даже если ради этого придётся бросить вызов самому императору,